В одном мой взывающий ужас супруг ошибся. Страшно мне тогда не было. Тогда я просто приняла решение о его убийстве. И страшно мне не было совершенно. Страшно стало утро, когда после быстрого завтрака я отправилась в заведение «Крылья Феникса». Получила доступ к украденным еще ночью из архивов документам и ознакомилась с ними. «Сколько у меня времени?» Присаживаясь к столу, заваленного древними свитками, полюбопытствовала я. «До заката». Лорд Аласс лично запер двери в собственный кабинет. «Вы будете одна работать с документами?» Молодчика кивнула. Мой бесценный светец прибыл в Прайду накануне, но его я засадил за работу по текущей документации империи. Райха еще вчера отправила урегулировать вопрос денежной компенсации с родителями убитой служанки. девушка была жаль до слез. Впрочем, от помощи секретарей я отказалась по иным соображениям, нежели их занятость. Кесарь не должен был знать, следовательно... Все запрещенное я буду делать сама. «Бумага и перо», — предложил Аласт. «Не потребуется», — кратко ответила я, протягивая руку к сборнику указов Кесаря 300-летней давности. И вот спустя час мне действительно стало страшно. Очень-очень страшно. Страшно настолько, что, уронив очередной тяжеленный том, я до крови прикусила губы, стараясь не стонать от бессильной ярости, от леденящего душу ужаса абсолютной безысходности. Не помогло. И в итоге я просто закрыла лицо руками, с ужасом осознавая страшный факт. С каждым годом кесарь становился сильнее. Триста лет сплошного усиления и упрощения позиций. Мне нечего было противопоставить его силе, его уму, его власти. Совершенно нечего, кроме собственного голого энтузиазма и способности добиваться цели любыми путями. Но даже в этом я откровенно проигрывал кесарю, который, судя по всему, нашел прекрасный способ увеличивать свою магическую силу. Император становился сильнее с каждым годом, с каждым магом. А сиро Катриона, лорд Алас, сидевший у окна на протяжении всего времени, что я просматривал свитки, встревожно поднялся. «С вами все хорошо?» «Нет», — тихо ответила я. «Со мной все плохо. Более чем плохо». Но ужас положения заключается в том, что все будет только хуже. — Простите, зато теперь ясно, почему орки держались от него подальше, — простонала я. Затем осознала, что это было сказано в слух и поспешила успокоить лорда. — Все хорошо, не переживайте. Точнее, все плохо, но лично вы изменить ничего не сможете, так что не переживайте, все равно бессмысленно. Мне в данной ситуации также не стоило волноваться, ибо сделать я ничего не могла. То есть я понимала, что ничего не могу сделать, но все же не планировала сдаваться, хотя и выхода в данной ситуации не видела совершенно. Но, возможно, проблема заключалась в том, что я не обладала всей полнотой информации, либо чего-то не заметила. Я ведь действительно могла упустить что-то значимое, какую-то деталь. Необходимо было поговорить хоть с кем-то, как-то структурировать полученную информацию, в конце концов осознать весь масштаб проблемы, но говорить было не с кем тягивать в это шинге я не хотела ровно до тех пор пока я не выясню все свои неприятные догадки так что поговорить не не с кем совершенно не с кем хотя он уехал к еще в тот вечер когда ты объявила о предложении кесаря зверем метался тут все время повторяя милина предупреждала а потом открыл портал и исчез Слава ларриана вспомнились отчетливо как и упоминание той же миллины динаром и я поняла у кого смогу найти ответы и недостающую информацию. — Айсира Катриона? — удивленно выдохнул Лорд-Алас, едва я, позабыв плащ, метнулась к выходу. — Позже! — выкрикнул уже в дверях, стремительно покидая заведение крылья Феникса. Моя охрана, состоящая сей раз из 20 стражников, оперативно подскочив, попыталась меня догнать, но я уже вышла во двор, торопливо обогнула здание ресторации и оказалась в маленьком саду, состоящем из округлого прудика, четырех деревьев и семи невысоких кустов роз. Именно здесь я собиралась проверить на практике очередную мудрость Шенге. Сила везде. Дерево, птица, трава. Везде. Войдя в садик, я подошла к дереву, прикоснулась рукой и попыталась ощутить ветер, как учил папа. А Шенге верила безоговорочно. И ветер зашумел в кроне невысокого дерева, отзываясь на мой приказ. Ветер сметнул мои волосы. Ветер закружил, охватив меня вихрем потоках которого вились сорванные с дерева зеленые листочки. Я протянула ладонь, поймала один из листочков и негромко рассмеялась. Шенге. Мой мудрый Шенге снова оказался прав. Магия везде. И я уже догадывался, что сила магии – это сама жизнь. Невероятное чувство ликования затопило все мое существо ощущением, пусть маленькой, но победы над кесарем. И это только начало. Ибо чего-чего? а энтузиазм у меня в избытке, мой бессмертный супруг. А теперь глубокий вдох, и я концентрируюсь на своей силе. Далее сводим ладони вместе, держать нужно близко, но не касаясь. Так, теперь формирую кристалл, у него должно быть шесть граней. Сверкающий прозрачный камень, сотканный словно из кристального горного воздуха, блеснул между напряженными ладонями. Торжествующая улыбка трансформировалась в злорадную насмешку над тем, кто был искренне убежден в лишении меня магических сил. Теперь разводим руки и раздвигаем пространство. Вишневый остров встретил меня странной печальной мелодией и одиноким голосом невидимой певицы. В остальном здесь было подозрительно безмолвно. Вышла на пристани, но, оглянувшись, с удивлением отметила, что тут не оказалось пришвартовано ни одной лодки. Может, все дело в том, что сейчас только полдень, и все же странно. Торопливо шагая по выложенным камням дорожки,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 чтобы затем свалиться в реку позади меня. Впрочем, беседы Шенгена тему морали дали свои плоды и войны зависли над водой. Что-то внутри меня посчитало несправедливым обижать тех, кто ничего плохого мне не сделал. В результате едва дорожка на подступах к дому была преодолена и осторожно опустила обоих долорицеб на пристань. И отвлекшись на данное действо не заметила появления хозяйки Вишневого острова. Катриона Ренавелиу Тремана.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 как безутешное горе», — прошептала ведьма, заметив мой изумленный взгляд. Я мгновенно перестал разглядывать лицо, скользнув взглядом по темному, расшитому блесками платью и извительно вопросила. «Вино закончилось, да?» «Да, я злая, чем я горжусь. А факт своего отравления забуду не скоро нескоро». «Втырка!» — прошепела сбешенная ведьма, зато теперь скорби на ее челе не наблюдалось. «Ах, простите, не угадала», — ехидно предположила. Рядом открылся новый дом увеселения, и вы остались без клинтуры. Горло владелица вишневого острова завибрировало, издав звук, похожий на рычание. Но вместе с тем я заметил что седые пряди вновь стали темными. Никогда бы не подумал что приступ ярости омолаживает. «Не печальтесь», — весьма бесцеремонно посоветовала я Мелине, «знаю, кто вас спасет от тотального разорения». «Кто?» — взревела ведьма. «Вождь!» Совершенно спокойно отвечая, одновременно выплетая защиту, как учил Шенге, сильный и выносливый вождь. Правда-правда. Такой, чтоб на всех хватило. Милина ударила чем-то темным, что казалось всплеском мутной воды, но при этом напрочь разгломывая зеленовато-лохматое безобразие, которое стыдно было даже называть защитным плетением. Зато я не постеснялась мгновенно сплести еще одно и еще так на всякий случай, а взбешенная ведьма вдруг замерла, совершенно успокоилась,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 «Идем», — уже без намеку на веселье сказала женщина. «Мы пошли в ту самую беседку, где я когда-то ужинал с Динаром. это самая ведьма отравила мне вином с волчьей ягодой. Едва подошли к ковиты железной лазой обители разврата, ведьма опустилась на колени и положила обе ладони на первую ступеньку. В тот же миг железные прутья жили С нескрываемым изумлением я проследил за тем, как глаза несомненные из голубой гатмирской стали, прорастает сотни побегов, а те, в свою очередь,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 Подметила я и все же села на край перины, старательно сохраняя равновесие. — Подушку подложи, будет удобней, — посоветовала ведьма. Я подложила, стало удобней. И вот теперь пришло время для вопросов. — Сколько вам лет? — начала я. — Больше 300 Милина грустно улыбнулась. — Замечательно. Не знаю, как она относится к своему солидному возрасту. А меня он обрадовал. он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 «Кто поведал тебе?» — вопросила ведьма, но тут же добавила. «Это уже не важно. Ты желаешь узнать ответы, которые он от Тримана. Что ж, я расскажу тебе». Я устроилась поудобнее и приготовила слушать. Он появился неожиданно. Среди песчаных холмов Либерии в земле, что прозвана Мертвой пустыней, в темноте ночи мелькнув яркой звездой. Его появление всколыхнуло горы, расплескало моря.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 Вот кем он был. милина вздрогнула, обняла себя за плечи. Без глаз, с разорванным горлом, с сердцем пробитым тремя кинжалами, с животом изрезанным клинками. У Райдена оказались изломанные руки, на ногах его были перерезаны сухожилия, кости ног раздроблены. мило Это был практически труп. Но Райден дышал споротыми легкими и жил. Представила себе картину. Поняла страшную истину. Кесарь, не убивай. Все плохо. Все еще хуже, чем я представляла. Эмилина продолжала повествование. Моя мать не смогла оставить его. С трудом мы перенесли светловолосого мужчину домой. В Торен. Торен, знакомое название. Вспомнил древнюю карту Айкумены, осознал очередной неприятный факт. Сейчас на месте этого городка располагается праер столица Прайды. Символично...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 это не было оружием нашего мира продолжила милина кинжал едва освобожден из плена плоти взметнулись мириами золотых и багряно красных искр исчезнув навеки а кровь продолжала неторопливый бег из застерзанного сердца но она продолжала биться неубиваемый плохо очень плохо с другой стороны остается вариант с отрублением головы по моему без головы еще никто не выживал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 Нояба поднесла чарочку, и ни одну. Время шло. Спасенный приходил в себя. С тихим хрустом сращивались кости. Там, где гнилая и стерзанная плоть, появлялись участки здоровой кожи. Кровь, что не переставала, стекала из ран, вскоре остановилась, а после зажило и сердце. И в один день, там, где были пустые выжженные глазницы, появились два сверкающих кристалла. Нервно сглотнул вспомнил взгляд кесаря. Да, определенно те, кто желал отправить его в иной мир, приложили максимальное усилия для этого. Но император все же выжил. А голову отрубить не догадались, и вот никогда не замечал в себе столь явной кровожадности. Но учитывая все, что сей полутруп впоследствии сотворил рассвет на мире, сейчас я очень сильно жалела, что убийцам великого Араэдена не хватило мозгов попросту отрубить ему голову. Болваны иномирные. В общем, он выжил, подытожила я. Дальше. Когда он встал, мама плакала от счастья, прошептала Мелина. А Ксецер молча смотрел на нее своими странными глазами, хмурясь от того, что не понимал ни слова. Мы научили его языку, мы поддерживали его, когда он сделал первые шаги, мы были первыми, кто узнал рассветный мир тюрьма для него. Да, но теремную камеру он превратил в личную резиденцию. В целом полностью подвластный ему мир. В общем, нахмурился и слушай дальше.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 Ташер убежден, что магия переходит по крови. Джашк доказал, что магия есть везде, но оба они в чем-то правы. Магия – жизнь. Жизнь – это кровь. Я тяжело вздохнул и продолжал размышление вслух. Элар, что имеет лишь толику крови. милина возможно, перевод был невелен, и Кесарь имел в виду, что был лишен сил, и в нем сохранился лишь дар, переданный по крови. Дар от его отца либо матери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 обезумевшая толпа горожан, ослепленных яростью. В то время арайден не стремился к власти, лишь искал путь домой, в тревоге за свою мать, что осталась в руках врагов. Он не рассказывал нам всего, но редкие обрывки фраз приоткрывали завесу его прошлого. И в ту страшную ночь арайдена не было с нами. Он вновь бродил по миру в поисках возможного пути в свой мир. К тому времени, когда он вернулся в наш дом, моя мать уже была убита, а я... Император Таархадан. Архимаг придерживался теории передачи магии по крови, предположила я, поскольку парочка его указов среди прочитанных мной сегодня свитков имелись. «Я и еще семь девушек, что были дочерни магов, стали его наложницами», — подтвердила милина «Как не неоригинально». Видимо, устало покачала головой, видимо, заново переживая те события. «Что дальше?» — не вынесла я тягостного молчания. «Страшные времена, жестокие нравы», — прошептала милина Люди были подобны стаду животных, разве что Гатмирских, очередной раз перебилая ведьма, оскорбленная за весь животный мир, с которым меня познакомил мой папа. «Звери не бывают жестокими», — пояснила я. «Прости, продолжай». Гневный взгляд, и Мелина вернулась к сухому и скупому повествованию, явно упуская многие факты и детали. А Райден вернулся. Сила его была равна силе сорока воинов. Но что может физическая сила в сравнении с магией? Он был пленен и заточен под стражу, окованный цепями. Однако цепи могут сковать тело, но не в силах сковать ум. тайр оценил возможности пленного и сделал его своей правой рукой. Как же, как же, указано в значении Араэдена Элараса Шера на должность управляющего тайной канцелярией мною также был прочитан. Сложно вообразить себе степень умственного помутнения этого самого тайр умудрившегося возвеличить врага своего. Мог бы и левой ногой. В любом случае, Тер-Хадана ничего бы не спасло. Резонно заметила я. Это так. милина протянула руку к ближайшей свече, сжала пальцем фитиль, загасив ее. Шли годы. Ира Эден завоевывала власть. Как воин, как предводитель воинов, как государственный муж. А после... Дальше я знаю, — угрюмо сообщила ведьми Кесарь убил этого тупейшего мага и стал императором. Прайды. Женщина вдруг рассмеялась. Знаешь ли, Катриона, почему свое государство он назвал Прайда? Об этом летописи умалчивают. Вот как раз проблема наименования государства меня сейчас меньше всего волновали. Милина захватала, а затем просветила меня. Райден сказал, что погрязнув в междоусобной войне королевство уподобили жадным львицам, что грызутся за гниющий труп Лани. В его мире львиная семья именуется Прайд, и название Прайда Это насмешка над всеми подвластными королевствами. Да, впервые задумался над названием, которое в моем понимании несло в себе гордость и величие. А фактически это было всего равно, что обозвать империю грязня базарных баб. Мерзко узнать истинные отношения кесарях, созданного им же государству. Но если быть откровенной, название вполне соответствовало истине. Да, определенное чувство юмора императора имеется. Невероятно. Его... «Очень забавляла это», — Мелена грустно улыбнулась. «Но в то же время Араэден проявил жестокость. За гибель моей матери он мстил долго и беспощадно, и реки крови текли по улицам праера «Переусердствовал», — меланхолично заметила я. «Убийство меняли его», — прошептала ведьма. «Да нет, я стремительно поднялась, тут дело не в убийствах. Кесарь попросту обретал власть и магию». «Как?»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 Ведьма вздрогнула, подозрительно устоялась на меня и хрипло спросила. «Что ты знаешь?» «Это только подозрение», — заверяла я. «Лишь хочу услышать подтверждение». Они любили его. Все. Их спальню он тайно посещал чаще императора, и в то время как был вынужден смиренно изображать послушание, и даже после убийства тайр девушек, утративших маги уже не согревающих его постель, Араэден оставил жить во дворце. Утративших магию. Вот и ответ. Я поднялась, подошла к свечам, протянула руки, касаясь пламени, и отдернул пальцы. Едва огонь начал жечь. Да, теперь все сходилось, и я принялась структурировать имеющуюся информацию. В своем мире Кесарь был могущественным магом, только этим можно объяснить его невероятную живучесть. Второе. Попав в Рассветный мир, Арайден лишился силы,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 Именно это знание стало приговором для Архимагата и Архадана, хотя сложно представить себе, как Кесарь у него силу поглощал. Неужели также через интимные отношения? Да, сказочка про одинокого орка обретает новый смысл. Вот уже и трансформировалась сказочка об одном очень одиноком Кесаре и не очень выносливом Архимаге. 5. Поглотив силу Архимагата и Архадана и силу его наложниц, Кесарь захватывает власть. И вот теперь мне стало понятно, почему в начале своего правления арайден содержал огромную армию и был предельно вежлив с соседями. А в итоге на нынешний момент войска Прайды смехотворно мало. Зато кеса силен настолько, что проще пойти покончить жизнь самоубийством, чем вызвать его недовольство хоть в малейшем. Шестое. Догадка о поглощении силы была не случайна. В начале своего правления император Араэден гарантировал всем магам защиту от народа,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 просил принять меры заставить соседний Атагео вернуть две завоеванные деревушки. Однажды у нашего неубиваемого было паршивое настроение, он как раз вернулся откуда-то после месячного отсутствия. А тут все тот же князь Мират, который заявил, что если императору не досуг решить данный вопрос, то княжество объявляет о своей независимости и выходе из Альянса Прайды. кесар любезно согласился с независимостью княжества, почему схватил Айсира Ассола за шиворот,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 но ничуть не оправдывала. В свете имеющейся информации пришло еще одно понимание. Меня всегда удивляло, почему, обладая силой и могуществом объединенных государств, Кесарь не расширяет территорию государств, а мы в Совете совсем не отказались бы от выхода к Северному морю, что деляло, собственно, правдой от той же Шлезгвии. Зато теперь все было кристально ясно. Да плевать его бессмертие желало на все наши алчные устремления. Кесаря не волновало ничего,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 спросила милина «Да, это проблематично, задумчиво согласилась я. Есть еще идея с отрубанием головы, и она, мне кажется, более реалистична, но как истинная старимана должна иметь запасной вариант. Отрубание головы, как способ наиболее надежный, оставлю в запасе. Пока же займемся реализацией плана по возвращению этого старца с припаршивым характером в родные пенаты. Все, открывай беседку». Я развернулась к ведьме, требовательно глядя на бледную женщину. Катриона. В ее голосе прозвучало удивление, я не понимаю. Что тут непонятно В свою очередь искренне удивилась я. Отрубить голову? Ее неподдельный ужас мне откровенно не понравился. Раздраженно вопрошаю. «Милина, что тебе непонятно? Хороший кесарь, мертвый кесарь. Как видишь, все предельно ясно». «Но...» Владычица Вишневого острова на глазах белела, причем буквально в смысле. И волосы даже сидели, но... «Ты не можешь его убить!» Неверная постановка вопроса, Мелина. Я просто еще не пыталась. Сказал и тут же вспомнил об одной стороне человеческих отношений, которую всегда упускала в силу своего воспитания. Собственно, об отношениях и речь. Возник вопрос. А что эта самая ведьма делает здесь, вместо того, чтобы наслаждаться вечной жизнью возле кесаря? Скрывается? сомневаясь Наш неубиваемый при желании тыскал бы, особенно за такой немалый срок, как 300 лет. Тогда в чем причина? — Отродье! — вдруг заревела ведьма. — Жестокое отроди Следовало отравить тебя при первой возможности! Да, подобного поворота событий я не ожидала, должна признать. Торопливо, уплетая защиту, попыталась образумить женщину. — кесар убьет динарами Мелина, убьет! Понимаешь? Она не понимала. Она превратилась в совершенно седую старуху, скрюченную и согнутую годами жизни, и прошипела, указывая на меня пожелтевшим когтем. — Это ты его убиваешь! «Кого?» — не поняла я, и даже свое плетение за считанное мгновение прекратило. «Пророчество!» — заорала старуха. «Еще и пророчество? Даже слов нет. Мало мне было магии. Тут еще и пророчество непонятных свой всплыло». А старуха, меж тем все в том же, пригнутом к земле положении, шагнула ко мне, откровенно плюясь в процессе своих воплей, от чего свечи вокруг шипели. «Последнее предсказание моей матери!» — старуха потрясла когтем. Последнее предсказание, давший свет надежды Араэдену. Ты, ты, ты! Она на мгновение остановилась и продолжила свой непонятный хрип. Отдавший жизнь за любовь, позволь дышать. Вот эта фраза была произнесена Мелиной очень четко. А дальше опять бред. Твое рождение, твое рождение было предсказано моей матерью, проклятая принцесса. Началось, теперь еще и проклятая принцесса. Это в дополнение кутырки, отроди, чудовища, стерви, змее. Еще многому. Мир меняется, но его отношение ко мне остается неизменным. «Хватит!» – раздраженно отрезал я. «Четко и по существу, что в пророчестве!» Старушенца, которая уже едва ли не рассыпалась, рухнула на пол. Я вежливо подождала, пока она соберется, и дождалась. Трясущимися ручками милина высыпала горсть каких-то камушков с непонятной символикой и начала причитать. «Мой огонечек, мой свет, моя радость!»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 Я уже начала открывать портал, когда услышала. «Ты откроешь путь к его дому, ты!» Так было предсказано. «Отпусти Динара, и мой огонек будет жить. Он станет новым кесарем Катриона. Твоя судьба иная. Отдавшись жизнь за любовь, позволь дышать». Определенным законотворчеством я разберусь лучше, чем в предсказаниях. Впрочем, предсказаниям следуют слабые глупцы. Сильно вершат судьбу своей твердой рукой. Я посмотрела на огонь, такой теплый и живой,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 мелина изменилась глаза затопила тьма волосы вздыбились и приобрели рубиновый оттенок на руках когти рот стала скальной пастью а после я услышала ты не причинишь ему вреда вреда портал открылся но прежде чем шагнуть в него я задучу произнесла а вреде речи не было милина а про себя я подумал что одним только вредом от кесаре не избавиться к сожалению и потому я его просто убью если вариант с возвращением в его собственный мир окажется нежизнеспособным.